Когда живописец становится мастером Пятница, 1 апреля 1831 года За столом у Гёте самые различные разговоры. Он показал мне акварель работы господина фон Рейтерна. На ней изображен молодой крестьянин. Он стоит на рынке маленького городка возле торговки корзинами и прочими плетеными изделиями. Юноша рассматривает горой наваленные корзины, А две сидящие женщины и дюжая девица возле них благосклонно взирают на красивого парня. Картина так приятно скомпонована, фигура до того правдивая в своей наивности, что на нее в не наглядишься. «Техника акварели», — сказал Гёте, — «здесь поистине удивительно. Многие простодушные люди уверяют, что господин фон Рейтерн никому не обязан своим искусством все, дело у него идет изнутри» а что человек может выкопать из себя, кроме глупости и неумения. Если этот художник и не учился у знаменитого мастера, то все же общался с выдающимися мастерами и многое перенимал у них, у их прославленных предшественников и у вездесущей природы. Природа, одарив его прекрасным талантом вместе с искусством, его выпистывала. Он превосходный живописец, кое в чем единственный, Но нельзя же сказать, что все это пришло к нему изнутри. Только о сумасшедшем, неполноценном художнике можно, пожалуй, сказать, что он всем обязан лишь самому себе, а о превосходном мастере никогда. Затем Гёте показал мне написанное тем же художником обрамление, богато украшенное золотом и разноцветными красками, с пустым квадратом посередине для надписи. Наверху было изображено здание в готическом стиле, По бокам спускались мудреные арабески с вплетенными в них ландшафтами и домашними сценами. Внизу эту композицию заканчивал прелестный лесной уголок с травой и зеленеющими деревьями. «Господин фон Рейтерн просит меня, — сказал Гетта, написать что-нибудь на месте, которое он оставил свободным, но его обрамление так художественно и роскошно, что я боюсь испортить его своим почерком. Я даже сочинил стишки для этой цели, — но подумал, надо поручить каллиграфу вписать их, а я уж ограничусь подписью. Что вы на это скажете и что мне посоветуете? «Будь я на месте господина фон Рейтерна, — сказал я, — я был бы положительно несчастлив, увидев ваше стихотворение, написанным чужой рукою. Он ведь приложил все свое искусство, чтобы создать для него подобающее окружение. Почерк тут уже ничего не значит. Все дело в том, чтобы оно было вашим». И еще я советую вписать стихотворение не латинскими, а готическими буквами, они для вашего почерка куда характернее, к тому же этот шрифт больше отвечает готическому обрамлению. «Вы, пожалуй, правы», — согласился со мной Гёте. «Да, так оно и проще. Возможно, я в ближайшие дни наберусь храбрости и напишу сам. Но если я посажу кляксу посреди этой прелестной картинки», — смеясь добавил он, — «то отвечать будете вы». «Напишите, как получится», — сказал я, — «и все будет хорошо».